Глава двадцать вторая. Ханна Холл впервые назвала Адо братиком. «Там не сокровище, там мой братик». Джербер это воспринял как огромный прогресс. Пациентка вышла из гипноза на счет четыре, так что даже не нужно было доводить до конца обратный отсчет. Это получилось естественно почти как освобождение. Рассказ о том, как открыли сундук Адо, потряс психолога. Явление на свет мёртвого ребёнка вряд ли было приятным зрелищем для сестрички, особенно если она и сестричка и была виновна в его смерти. Ханна была убеждена, что видела братика нетронутым, что труп его не разложился с течением времени. Тут не что иное, как прием, к которому прибегает психика, пересотворяя то, что девочка видела на самом деле. Джербер представил себе ссохшееся, почерневшее, полузгнившее тельце. Выкинув этот образ из головы, сконцентрировался на том, что записал в блокноте. Детали, в которые следует углубиться во время второй половины сеанса. И все-таки сжимал в руке пуговицу, которую дала ему Ханна перед началом, единственное подтверждение того, что на неё ночью напали. Вы действительно думаете, что ночью на вас напал кто-то из тех троих? Я не вижу тут никакой связи с историей, которую вы только что мне поведали. Ханна ничего не сказала. Просто поддёрнула левый рукав и показала старые шрамы, следы трёх царапин на коже, гладкой, будто слоновая кость. Прощальная ласка чёрного, сказала она. Потом точно так же обнажила правую руку. Под свитером обнаружились ещё три борозды. Кровь на ранах запеклась, но они были нанесены недавно. Джербер Старался сохранять спокойствие, хотя и не верил, что эти повреждения мог нанести слепой. Вы сознаёте, что Чёрный был стариком, когда вы были девочкой. Его, наверное, уже нет в живых. Ханна вытащила из сумки пачку сигарет. У вас странное отношение со смертью, доктор Джербер, заявила она, прикуривая вине. Он не позволит снова вовлечь себя в разговор о призраках. Надо держать ситуацию под контролем. А что вы скажете о лиловой вдове? Вдова была ведьмой, невозмутимо ответила Ханна. Она по словам Чёрного искала меня. Потому что вы были особенной девочкой, верно? повторил гипнотизёр её слова. Пациент кивнул но опять-таки не уточнила, в чём состоял этот её особенный дар. Джербер, однако же, уже устал от подобных разговоров. Вы недавно повторили слова Чёрнова: "Много воды утекло с тех пор, как мы все вместе жили под красными крышами", прочёл он в своих записях. "Да", подтвердила женщина. "Что, по-вашему, могла означать эта фраза?" Ханна немного подумала, затянулась сигаретой, выдохнула серый дым, покачала головой. Понятия не имею. Гипнотизёр не был в этом совсем уверен. Красными крышами Коринеев-Ларентийцы называли Сан-Сальви, психиатрическую лечебницу, которой больше не существует. Об этом поведал сыну сеньор Б. Когда он сам был ребёнком, взрослые говорили: "Он отправился под красные крыши, если кто-то сходил с ума". Во времена отцовского детства душевная болезнь считалась чем-то непостижимым, именно как заклятие ведьмы. Ханна Холл посмотрела ему в лицо, пытаясь понять, к чему он клонит, делая такое уточнение. "Мои родители были сумасшедшими?" спросила женщина. Вы хотите сказать, что они сбежали из сумасшедшего дома? Психолог подметил несколько раздражённый тон, но сделал вид, будто не обратил на это внимания. Почему вы не рассказали мне о том, как в Австралии пытались похитить младенца из коляски? Ханна застыла. Я никогда не совершала ничего подобного, стала защищаться она, ещё как совершала подумал Джербер. Что вы хотели сделать с тем ребёнком? Кто вам рассказал? Уолкер, да? Она заволновалась. Джерберу следовало сохранять спокойствие, проявлять твёрдость, поддерживать свой авторитет. Уолкер соврала. Воскликнула Ханна, потом вскочила и принялась в нервном возбуждении ходить по комнате. Я хотела спасти того ребёнка. Спасти? Джербера поразило наивность её самообладание. Спасти от чего? От его матери. Тут же ответила Ханна. Она причинила бы ему вред. Как вы можете быть в этом уверены? Просто знаю, сказала Поценко, немало не задумываясь. Для ребёнка семья самое надёжное место в мире или самое опасное? Услышав Собственные слова, процитированные ни к месту, Джербер чуть не взорвался. "Ханна, я хочу вам помочь", сказал он вместо того, стараясь выразить искреннюю озабоченность её состоянием. "У вас явные симптомы какой-то формы шизофрении", попытался он объяснить. "Но, разумеется, другие врачи вам уже об этом говорили. Они ошибались?" — вспылила женщина. — Вы все ошибаетесь. Но после сегодняшнего сеанса мы знаем, что по всей вероятности в вашей родной семье имелась некая наследственная предрасположенность. Теперь мы можем заняться лечением вашей патологии. Ханна курила, не переставая, и металась по комнате. Призраков не существует. Осенняк на лице и царапины на руке Вы нанесли себе сами, подлил он масло в огонь. Знаете, что это значит? Это хуже, чем если бы кто-то на вас напал, ведь в вашем случае от врага, преследующего вас, убежать нельзя. Ханна резко остановилась. От призраков тоже, заявила она со всей решимостью, потом устремила на него загадочный взгляд, полный ярости, но в то же время умоляющий. «Ведь для этого ваш отец заговорил с вами, правда?» Джербер остолбенел. «При чем здесь мой отец?» Ханна подошла к нему вплотную. «Он что-то сказал вам перед смертью?» Он вдруг почувствовал себя уязвимым, с леденящей уверенностью, что эта женщина способна читать у него в душе. «Да». Ваш отец вам что-то сказал, настаивала она. И это вас потрясло. Как она узнала тайну, которую они с синьором Б разделили у его смертного одра? Их никто не слышал. А Пьетро не признался никому, даже Сильвии. Никогда не следует иметь тайн от тех, кого любишь заявило Ханна Холл, каким-то образом прозревая, что он подумал о жене. Он хотел бы ответить, что не верит в её сверхъестественные способности, что столь тщательно подготовленная мизансцена могла бы завлечь такую как Тереза Уолкер, но уж конечно не его. Тут нет никакой тайны, Отец выбрал тот момент, чтобы признаться, что во всю свою жизнь он никогда меня не любил. Ханна покачала головой. Неправда. Этот вывод сделали вы. Когда он говорил с вами на смертном одре, вы слышали уже голос призрака, ведь так? Джербер промолчал. Ну же, что именно он сказал вам? Анна была крайне уверена в себе. У Пьетро Джербера сложилось впечатление, что никакой ответ не утолит любопытство ненасытной и наглой, с каким эта женщина пыталась копаться у него в душе. И он решил попросту сказать правду. Слово, ответил он. Только одно. Но я никому не стану его повторять. Улиститель детей вдруг понял то, что до сих пор от него ускользало, и это до смерти перепугало его. «Ханна Холл здесь не для того, чтобы получить от него помощь. Эта женщина убеждена, что явилась сюда, чтобы помочь ему».